Вровень с лесом. Кошмарное дитя развлекалось. Шел разлив. Левобережье представляло собой кружево суши, дачные участки подтапливало. Рыба не клевала. Со скуки Стасик принялся дрессировать ящериц. И следует признать, за каких-нибудь полдня достиг поразительных успехов. Он вообще был одаренный мальчуган. Во всем, что не касалось школы. Ларион видел это собственными глазами. Серая ящерка покорно лежала рядом с правым сандаликом сына, уронив пропащую треугольную головенку на обломанный ноготь дрессировщика. Неизвестно, свойственна ли рептилия мимика. Однако в изгибе безгубого рта Лариону почудились немой укор и брезгливая безнадежность. «Смотри, укусит», — предупредил он на всякий случай. «Не укусит», — равнодушно возразил Стасик. Чувствовалось, что холоднокровные его несколько разочаровали. Затем веснущая мордашка озарилась радостью, ничего доброго не предвещавшей, и вскоре дитя кануло за штакетник, предварительно наполнив водой из бочки двухлитровую пластиковую бутылку. Не иначе решила попрактиковаться на крупных приматах. На самых, уточняем, крупных. Приматы одного со стасиком размера были куда менее снисходительны к его проделкам, а временами даже и поколачивали. До комариного ада оставалось еще недели две, и, несмотря на будние дни, в пойму хлынуло превеликое множество праздных компаний. Раскинувшись на нежные некрещенные травки, отдыхающие предавались кто флирту, кто возлияниям. Явление голубоглазого ангелочка с пластиковой бутылкой в одной руке и хворостинкой в другой неизменно воспринималось ими с умилением. Поначалу. «Вы, дяденьки, осторожнее!» — серьезно и озабоченно предупреждал ангелок. «Тут тарантулы водятся!» «Ну что ты, мальчик!» — размягченные благожелательно отвечали ему дяденьки и тетеньки. «Какие же тут тарантулы!» «А вот какие!» — зловеще изрекала дитя и умело орудая хворостиной за какие-нибудь несколько секунд выливала из ближайшей дырки Мохнатое многоногое чудовище размером с собственную растопыренную пятерню. Серебряный женский визг возникал то тут, то там, Кочуя от перелеска к перелеску. «Дядь Ларион, остасик дома!» Ларион Космыгин выпрямился и с коротким шорохом вонзил лопату На добрых полштыка в мягкий весенний грунт. Обернулся. Между штакетинами втиснулись две невнушающие доверия рожицы. Одна смугла цыганистая другая просто смуглая. Была еще и третья. Облупленная, пятнистая, отторгающая загар. Ее обладатель, джентльмен лет восьми, стоял поудаль с независимым видом. «Нету», — отрывисто сказал Ларион. «А где он?» «А ты прислушайся». И действительно, вскоре над дальней рощицей возвилась редкой красоты колоратурная сопрано. Должно быть, из норки удалось вылить нечто особо крупное. Разбойничьи рожицы выдернулись из штакетника, и Троица подалась узкой дачной улочкой в сторону дамбы. Впереди, шелушащаяся, как молодая картофелина, главарь. Чуть подстав, сизая от загара телохранители, Ларион выпрямился подпикл закостеневшей поясницей и вновь взялся за лопату. Вскапывать грядки с таким остервенением можно лишь чувствуя себя в чем то виноватым. Ларион Космогин был виноват. Вернее, как. Сам-то он, конечно, виноват ни в чем не был. А вот его темперамент... Азартным родился Ларион. Тем не менее, получив поздравление с выигрышем в лотерее «Весна священная», делавшим счастливчика обладателем Audi последней модели Космыгин повёл себя крайне осмотрительно. Выяснил для начала, не разводка ли это. По всем признакам выходило, что не разводка. Слишком уж много мороки с оформлением документов. Жулики обычно так не поступают. По условиям лотереи налог платил выигравший. Ларион перевёл пять тысяч. Поступило ответное предложение сулящая значительные выгоды. Перевел еще пятьдесят. После чего ресурс попросту закрылся, а в семейном бюджете зазияла дыра, утаить которую не представлялось возможным. Единственный шанс — занять у кого-нибудь на недельку полсотни, а там должен с процентами вернуться вклад, месяц назад помещенный Ларионом в надежнейшую пирамиду Манимани. -Мани. Да, но у кого? «У кого?» «Устрялов?» «Да пожалуй». Неторопливой хозяйской поступью Сава Прокопьевич Устрялов направлялся к магазинчику, строго оглядывая подвластные ему территории из-под насупленной брови. Бровь была безволосая, мучнистая. Такая рыхлая бледность кожи обычно считается недостатком, но в данном случае она являлась предметом гордости. Поскольку будучи фамильной чертой передавалась из поколения в поколение. Кстати, если уж на то пошло, аристократия всегда укрывалась от солнца, оставляя загар на долю трудового народа. Принадлежность устряловых к аристократии сомнений не вызывала, ибо все обозримое пространство, а разве что за там дачных участков было взято семейством в аренду еще лет 10 назад. Взойдя на кирпичное крылечко, Савва толкнул дверь и очутился в длинном тесном помещении, разделенном на две прилавком за которым восседала дама лет сорока. Здравствуйте, Наталья Яковлевна. Сдержанно, как подобает хозяину, приветствовал ее Савва. Здравствуйте, Савва Прокопьич!» Несколько игриво отозвалась продавщица. Тон ее Саве Прокопьичу не понравился. Да и взгляд тоже. Не сквозило в этом взгляде должного уважения. Устрелов нахмурился, посопел. «Ну и что у нас с выручкой?» Сурово осведомился он. «Так понедельник же», — сказала продавщица. «Народу раз-два и обчелся». Не зная, что еще добавить, Савва глядела углы. «Сплит починили?» «Починили. Не знаю, вот только надолго ли». Дальше тянуть не имело смысла. «Дайте мороженого», — прямо потребовала Сава. «Не дам», — дерзко заявила она. «Это уже мы проходили». «Я!» — задохнулся он. «Я Устрялов!» «И что теперь?» Савва Прокопьевич был уязвлен, но сдержался. Грозить увольнением не имело смысла. Это они тоже проходили, и неоднократно. Потоптался осмотрел волнистый линолеум, словно бы проверяя, насколько он чисто выметен. «Ну, чупа-чупс тогда», — пробубнил он. «Ну, чупа-чупс», — подумав, смягчилась продавщица и поднялась. «Три!» — выпалил Устрялов. Продавщица обернулась к Саве Прокопьичу, которому надо пояснить, исполнилось недавно девять лет, и окинула его восхищенным взглядом. «Ох, Савка!» — сказала она. — Имей в виду. Последний раз. — Ага. — невнятно согласился тот, принимая три карамели на палочках. — А Стасик заходил? — Заходил. Фруктовый лед взял. — А куда пошел величественная Наталья Яковлевна вновь воссела за прилавок. — Спроси, что полегче. Я за ним не представлена Шелушащаяся физия Устрялова-младшего приняла угрюмое выражение, и девятилетний наследник династии, ни слова не прибавив, покинул магазинчик. «А спасибо, где?» Но дверь за ним уже закрылась. Вновь очутившись на кирпичном крылечке, Савка помахал добычей, и над краем овражка поднялись все те же две разбойничьи рожицы. Одна смугла цыганистая, другая просто смуглая. Стоило Устрялову-младшему исчезнуть из виду, Наталья Яковлевна качнулась на стуле и прилегла на прилавок щекой. Не от усталости, разумеется. Просто с этой точки сквозь окно ясно просматривались окрестности овражка, где происходила передача приспешникам двух палочек чупа-чупс. То ли зарплата, то ли аванс. Каждый лизнул свою карамельку и озабоченно прислушался, не раздастся ли где переливистый женский визг. Не дождались. Исчезли в зарослях. Должно быть, дамбу пошли смотреть, затопило или не затопило. Продавщица выпрямилась, оглянулась. «Вылазь давай! Ушли!» Из-за стеклянного шкафа с пивом выглянула веснущая мордашка. Шмыгнула носом. Затем, таившийся за холодильником, выбрался на божий свет целиком. В левой руке пустая пластиковая бутылка. В правой недоеденный фруктовый лед ну осведомилась наталья якольна и что на этот раз опять уже кому нибудь за шиворот запустил что это за шиворот немедленно ощетинился стасик ах не за шиворот обрадовалась насмешница прям в трусы стасик презрительно фыркнул пригнувшись подобрался к подоконнику выглянул и тут же снова присел Чего вы там с Савкой не поделили?» Не вставая с корточек, Стасик доел мороженое, хотел бросить обертку на пол, но, оглянувшись на прилавок, раздумал. «Буржуин!» выговорил он со всей угрюмостью классовой неприязни. Эх, какие мы слова знаем!» поразилась продавщица. «Летят пароходы! Привет, мальчишу!» «Что стряслось-то?» Суслика вылить хотел хмуро поведал Стасик. «А он говорит, иди отсюда, частная территория!» «Кто говорит? Суслик?» «Савка, а я его первую видел!» «Савку? Суслика!» «Какие же у нас суслики! Суслики в степи, а тут пойма!» «Мать не видать!» запальчиво побожилось кошмарное дитя. «Вот такенный!» «Надо же!» — вознегодовала Наталья Яковлевна. Еще и от ромки яхонтово словечек нахватался. Ты думай хоть что говоришь, мать не видать. Может, выдра?» «Ага, выдра». «Выдра на озере». это этот-то где?» «В горелом сосняке. Где ямы?» «Так это ж в самом деле частная территория. Ее семь лет назад приватизировали. Чего ты хотел-то?» Че? передразнила она. Когда чокать бросишь? Юный бунтарь поднялся с корточек, отправил обертку в пластиковое ведерко для мусора и враждебно покосился на прислушницу частного капитала. Все равно вылью, буркнул он. И вышел. Имение устряловых называлось сосны. На самом деле сосен никаких не было. Выгорели еще в доисторические времена когда Стасик только собирался появиться на свет. Так что здесь у него железное алиби. Обугленные пни корчевали уже при нем, хотя этого он не запомнил. Был крайне мал. До некоторых пор особой ценности в мальчишеских глазах невзрачная пустошь не представляла. Однако нынешней весной, нанятые Прокопием Савичем узбеки, вырыли там прекрасные глубокие ямы, в которых можно было спрятаться с головой или скажем что-нибудь взорвать да и холмики вынутого грунта если подумать тоже бы намного изгодились территорию обвели проволокой поразвесили красных тряпочек и начали оттуда гонять после чего перекопанный пустырь стал для местной пацанвы самым притягательным местом а тут еще суслик возможно единственный во всей пойме ну и как после этого прикажете относиться к и савке Честно сказать, у Стрялова младшему на огороженном участке тоже играть запрещалось. Но он оправдывался тем, что бегает туда отнюдь не для игры, а для охраны семейной собственности от дачных нищебродов. Хозяин он или не хозяин, в конце-то концов. «Вон он, хватай его! Мать не видать, здоровый! Укусит! В яму гони!» Загремело отброшенное ведро, троица кинулась в погоню. Однако вылетая из норы дичь проявила сообразительность, и даже не пытаясь укрыться в одной из многочисленных квадратных дыр, представлявших собой готовые западни, просто пустилась на утёк. На пустыре стало шумно. «Лох! Олень! А чё я вырвался? Лови!» Зверек улепетывал, петляя меж бугров рыхлого грунта. Но когда уже казалось, что он сейчас достигнет края перекопанной пустоши и навеки сгинет в кустах, Чутье ему все-таки изменило, влетел в предпоследнюю ловушку. Ликующий вопль вырвался разом из трех глоток. А вот то, что произошло потом, иначе как беспределом не назовешь. На издрявленном ямами пустыре, откуда ни возьмись, объявился еще один зверолов, причем в двух шагах от провала, в которой как раз и угодила чужая законная добыча. На глазах оторопевших загонщиков Веснущатый голубоглазый пришелец отбросил наполненную водой пластиковую бутылку и тоже провалился сквозь землю. В прямом смысле. «Сейчас выскочит из ямы, держа суслика за шкирку. Не поминай, как звали!» Не выскочил. И вот почему. Зверька в яме не обнаружилось, хотя поддаться ему было вроде некуда. На плотно убитом дне спрыгивали туда, понятное дело, не однажды, потому и утоптали. Валялся только толстый смолистый обломок соснового корня. Браконьер ошалело смотрел осмотрел земляные стены, ни норы, ни дыры. А когда вскинул глаза, над ямой уже склонялись три разъяренные рожицы. Две смуглые и одна белесая. Ларион Космыгин уловил за спиной некое движение и оглянулся. Это был Стасик, явно пытавшийся незаметно проскользнуть мимо отца в дом. Стоять! скомандовал тот. Кошмарное дитя было захвачено врасплох. Остановилось. Плечи виновато сведены. Что-то ясное дело натворил. Пластиковой бутылки в руках уже нет, зато имеется какая-то увесистая смолистая деревяшка. «Повернись». Повернулся. Нижняя губа припухла, под голубеньким ангельским глазом набухающий синяк. «Кто тебя?» в пошевелил расквашенными губами да эти не знаю чужие какие то не отсюда врешь следует заметить что внешность интеллигент космыгин имел отнюдь не интеллигентскую временами даже устрашающую бритый череп тяжелый подбородок браток братком кто жутко прохрипел он где Стасик шмыгнул разбитым носом, глаза забегали. «Чего молчишь?» — громыхнул Ларион. И вдруг догадался сам. Догадка была страшна. «Ты что?» «С опять?» — спросил он, холодея. «А чё они?» — остервенело отвечал отпрыск. «Втроём на одного!» Душа Лариона Космыгина издала неслышный миру вопль. Да что же это такое делается? Собираешься занять на недельку полсотню Прокопия Савича, а твой родной сын как нарочно учиняет рукопашную Савой Прокопьичем. Дюжина ножей в спину революции. Марш в дом. Под честное слово. Это была суровая кара, и прибегали к ней довольно редко. Поначалу Стасика пытались просто запирать, но голубоглазый ангелок, подобно незабвенному Гарри Гудини, Несколько раз волшебным образом ухитрялся удрать из-под замка. И слава богу, что так. Иначе бы прямо на месте что-нибудь учудил. К счастью, годам к восьми у пацана прорезалось честолюбие. А из-под честного слова не убежишь. Осужденный вошел в дом и, проследовав в дальнюю комнатку, прикрыл за собой дверь. Оказавшись в одиночестве, зверски ощерился и нанес несколько ударов смолистой деревяшкой по незримым башкам. Сбил с ног, принялся пинать. Ты нал долго. наконец задохнулся, сел на шаткую табуретку. Всхлипнул. Заочная расправа над врагами радости не прибавила. Нет. Ну это ж надо было так лохануться. Охотился за сусликом и сам угодил в яму, как суслик. Повертел свой жалкий трофей. Даже в этом обломке соснового корня Мерещились ему обидные суслячие очертания. Вот рыльца, вот прижатые уши, а эти две складки — плотно прикрытые веки. Внезапно дерево словно бы обмякло в руках Стасика. А в следующий миг корень открыл глаза. Янтарные. В зеленую крапинку. Часам к двум из города нагрянула мама с продуктами. Узнав о драке, учинила повторный допрос, сопровождаемый омовением разбитой мордашки, однако упрямое дитя так никого и не выдало, за что снова было упрятано под домашний арест. Глава семейства вздохнул с облегчением. Прозвучи разок имя Савки, супруга наверняка бы помчалась к Устряловым выяснять отношения и прощай мечты о займе. Единственное, что тревожило теперь Космыгина, это безропотность, с которой сын согласился на отбывание добавочного срока. Неписанный закон гласил, дважды за один и тот же грех не отвечают, а права свои Стасик знал. В число его талантов входило виртуозное умение видеть из родителей веревки и вышибать слезу жалости. Немою упрек в трагически распахнутых глазах ангелочка лишал их сил. Но к страшному этому средству кошмарное дитя на сей раз не прибегло, выслушала приговор без возражений и вроде бы даже не слишком расстроилась. Такая покорность в судьбе выглядела настолько подозрительно, что отец, улучив момент, подобрался к двери. Проверить, не затеял ли чего сынок в отместку родителям. «А то не козлы, что ли?» — услышал он исполненный боли голос. Стасик разговаривал сам с собой. Ларион Космогин почувствовал угрызение совести и ретировался на цыпочках. Комнатка была заперта изнутри с помощью табуреточной ножки, продетой в дверную ручку. Двое сидели друг против друга на корточках по-тюремному. «А ты кто?» — опасливым шепотом допытывался Стасик. Копченый. хмуро прозвучало в ответ. Существо восседало не то по-человечке, не то по и напоминала нескольких зверушек сразу. Было в нем что-то и от лохматого насквозь пропылившегося кота, и от мелкого жесткобородого терьера, ну и от суслика, само собой. Шерсть, будто у линяющей белки, клок серый, клок рыжий. — А чё ты копченый? Дразнят так. — Кто? Другие лешие, — нехотя призналось существо. Ты че, Леший? ошалел Стасик. Был. А теперь. Теперь никто. Сосняк-то сгорел. Это не я! Поспешило откреститься кошмарное дитя. Да знаешь, что не ты. Козлы подожгли какие-то, а то не козлы, что ли? заключённый осекся, прислушался. Кажется, за дверью кто-то стоял и тоже прислушивался. Вздыбив жесткую шерстку, лишь и погорелец припал к облезлому украшенному полу, готовый в любую секунду порскнуть под кровать или снова обмереть, прикинувшись обломком сосны. Оба ждали, подергают снаружи ручку двери или не подергают. Обошлось. Не подергали. Секунду было тихо, потом кто-то, осторожно ступая, удалился. Спасибо! Неожиданно буркнул копченый. Стасик моргнул. Давненько не говорили ему ничего подобного. — Чё, спасибо? Права была величественная Наталья Яковлевна. Чокал ангелочек и впрямь многовато. — Спасибо, что выручил. Ну, там, на пустыре. — А чё я тебя выручил? — Ну, так они же меня вылили. В это трудно поверить, но, кажется, дитя устыдилось. Само-то оно с какой целью проникло на пустырь? С такой же точно, суслика вылить. А что они тебе сделали? Да, в костер бы бросили и все дела. Слушай, сказал Стасик, оживи здесь у меня. Я тебе что, домовой? окрысился копченый. Голубенькие ангельские глаза, под левом синичина, восторженно вспыхнули. А че и домовые тут? Нету чего? Какие ж домовые на даче вымерзнут за зиму? Стасик был разочарован. Слышь, копченый, а че ты такой маленький? Тот нахохлился, помрачнел. Слыхал, небось, присловье? В траве леший вровень с травой идет, в лесу с лесом. А лес сгорел. Вот и хожу теперь вровень с травой. Тогда в саду живи. У нас вон яблоня трехметровое. Без толку, горестно молвил копченый. Яблоня же, не ель ни сосна. За дверью снова послышались шаги, и собеседники метнулись кто-куда. Копченый под коеку, стасик к порогу, вынуть ножку из ручки. А почему это ты с табуреткой? Не поняла мама. Сполошилась, вспомнила, что честное слово на этот раз с отпрыска взять забыли. Оглядела углы, потолок. Никаких признаков подготовки к побегу. Успокоилась, поджала губы. Пойдем обедать, вояка. Но имей в виду, с участка теперь не ногой». От утаенной на обеде котлеты копченый решительно отказался. Сами, мол, ешьте горелое. Придумают тоже мясо на огне полить. Должно быть, питался одними грибами да ягодами. Выпущенный из карцера Стасик расположился в самом безопасном месте, среди зарослей крапивы за сараем. Родители туда не совались. «Слушай, давай я тебя в рощу отнесу», — предложил он Копченому. «Там тополя здоровые». «Ага, тополя», — огрызнулся погорелец. «Вот в роще то меня как раз и пришибут». «Кто? Кто-кто? Ты что ж думаешь, у нее хозяина нет?» «Тоже леший?» «Тоже!» Оба примолкли, закручинились. «Стасик, ты где?» Вот уже четвертый раз за последние пятнадцать минут позвала мама. «Здесь!» Безутешным голоском отозвался тот. Вылез из-за сарая и разорвал сердце матери своим несчастным видом. «Слышу, притих!» Сказала она, чуть ли не оправдываясь. К счастью, заметила спрятанный за спину обломок корня и малость взяла себя в руки. «Опять ты с деревяшкой со своей!» «Нужна!» — отрывисто пояснил Стасик. «Зачем?» — удивилась мама. «Все равно нужна!» Пожала плечами, ушла в дом. Стасик снова скрылся за сараем. Вережно положенный на землю смолистый обломок шевельнулся, распушился, открыл глаза. «Знаешь...» — поколебавшись, сказал он. Отнеси-ка ты меня обратно. На пустырь? Ну да. чуть тебе там делать? Охранять. Пустырь охранять? От кого? От других леших. А чё они? чё чу увидят, что никого, место мое займут. А как охранять? Они ж здоровые, вровень с лесом. Это они в лесу у себя вровень с лесом. Громко стукнула калитка. «Стасик!» — басовито позвал отец. Полчаса назад он отправился куда-то по делам. Теперь вот вернулся. Пришлось снова показаться. Правда, с менее укоризненной физией, чем в прошлый раз. Судя по угрожающим ноткам в голосе, растрогать сейчас Лариона Космыгина было затруднительно. Что-то еще, наверное, про сына разузнал. Подошел. Огромный. Мрачный. «Ты вот что скажи», — начал он. «Ты Савке хоть раз залепил?» Яханту залепил», — со вздохом признался Стасик. «А Савке?» «Залепишь ему, он же в драку не лез, вокруг бегал». Угоденыш, гаденыш», — пробурлил — «весь в папашу, жаль, что не залепил». «Надо было». Денег ему, как несложно догадаться, в старший так и не занял. Сказал, будто все средства вложены в пустырь. Что-то, видать, грандиозное затеял буржуин. Строительство какое-нибудь. Пришлось просить у Натальи Яковлевны. Изначальная вина Стасика перед Савкой была тем более огромна, что сам виновный о ней даже и не подозревал. Запущенная им плоская галька достигала в припрыжку чуть ли не середины старухи, она же волошка-куропатка. А ближе к осени Стасик голыми руками запросто извлекал из пересыхающей баклужины увесистых рыбин, именуемых в здешних королях душманами. А уж как он умел врать! Взяли, налили в бухту бензину и подожгли. Крейсер расплавился и утонул. Или скажем так. А планета магнитная, не улетишь. Я тогда ракету водой облил, она заржавела. А ржавчина не магнитится. На другую планету перелетел, почистил и полетел дальше. И попробуй, не заслужившийся. Но дело-то даже не в том, мало ли у кого какие таланты. Вон Румка Яхонтова и любого ровесника отметили, а первенство Савки тем не менее признает. Стасик же держался с возмутительной независимостью и вообще вел себя так, будто не знал, кому принадлежит вся эта местность. Теперь же, после теракта на пустыря, чаша терпения переполнилась. Ну вот пусть только выйдет еще раз за калитку! Кошмарное дитя прекрасно осознавало обе грозящие ему опасности Побег из-под стражи запросто мог обернуться высшей мерой наказания, то есть эвакуации в город. Вторая опасность была не менее серьезна. Сразу за штакетником беглеца, вероятно, подстерегали. «Да что там вероятно? Наверняка! Браконьерство ему не простят». Оставалось одно — провести операцию под покровом ночи. Проделано все было в лучших традициях приключенческой литературы и на высочайшем профессиональном уровне. Дождавшись, когда родители уснут, Стасик соорудил из двух подушек собственное чучело и прикрыл его простыней. Затем бесшумно открыл окно, Вылез наружу. Принял на руки копченого, вернул створку на место и направился к дыре, ведущей на соседний участок, где калитка никогда не запиралась. Три фонаря до половинка луны. Вот и все освещение. Дачная улочка полусъедена тенью. И ни души, даже кошек нет. Отгремели воскресные гулянки с фейерверками. Ночь с понедельника на вторник по обыкновению выдалась гулкая. Где-то вдалеке отчетливо тарахтел мотоцикл. Ухабы представлялись бездонными ямами. Внезапно тьма в одном из них вскучилась и обратилась во дворнягу солидных размеров. Повела себя псина странно. Вздобила загривок, двинулась навстречу с угрожающим ворчанием. «Не узнала, что ли?» В руках Стасика шевельнулся копченый. Такое ощущение, что тоже наиженился. Этого оказалось достаточно. Собака взвизгнула, поджала хвост и, опромичью метнувшись к забору, нырнула в пролом. Зато возле колодца увязался южик, правда, вскоре отстал. Надо полагать, дикое испытывала испытывало лешему, даже когда он вровень с травой, любовь и преданность, чего никак не скажешь о домашних животных. Миновав развилку, добрались до заливного луга. В темноте он напоминал море. Смоляная вода шевелила бликами, подгрызала дорогу. Так случилось, что пик разлива выпал именно на эту ночь, и плотина сбрасывала по 24 тысячи кубов в секунду. В сотни метров от берега чернел, топорщился лесистый остров. Там трещал мотоцикл. Рубиновый огонек летел трассирующий пулей из конца в конец перелеска. Остановился. Смолк. Загремели отраженные водой голоса: Мать, мать, мать! Вода! Мать, мать, мать! И огонек с грохотом полетел в обратную сторону. Стасик остановился посмотреть, чем дело кончится. Копченый тоже выпростал любопытное рыльце. Съездили на рыбалку, со знающим видом заметил он. С двух сторон дорогу перелило. Там на острове изночуют. Погорелец оказался прав. Вода! Мать, мать, мать! донеслось издали. Тоже вроде меня. Скорбно подытожил копченый, уставив лунные ночные глазища вслед пойманному разливом мотоциклу. Куда ни кинь? Все клин. Свернули к пустырю. Возле проволочного ограждения Стасик спустил копченого на землю, спросил сердито. основа снова выльет? Придумай что-нибудь, ворчливо отозвался тот. А ты домой давай, хватится, я к тебе сюда по ночам ходить буду. Пообещал Стасик. Копчуна недовольно покряхтел, но, как видно, решил благодетеля своего отказом не обижать. Ладно, мол, приходи. Все равно ведь припрешься. Запрещай, не запрещай. Тем же маршрутом Стасик вернулся на участок, отворил окно, махнул через подоконник, и тут фот невезухата. Со щелчком зажглась лампочка, осветив комнатку, кровать и сдернутую с подушек простыню. Ждали. Ты что же это творишь? грозно вопросил отец. Мать, бледная, стояла в дверях и горестно качала головой. Наутро рецидивисты отконвоировали в город. Скучный, безлюдный город. Вернее, люди-то по двору ходили, но взрослые, о чем с ними говорить? Ох, какой синяк! Где ты тебя? На даче». За что? Лешего спасал. «Да что ты! Лешего? Ай, молодец! А водяного?» Приколисты. Вот бы завопили, если бы у них в руках сосновый корешок глаза открыл. Ровесники все на каникулах, даже рассказать некому. Что до родителей, то они условились хотя бы на пару-тройку дней ожесточить сердца и на провокацию ангелочка не поддаваться, какие бы трогательные гримасы тот не строил. «Кино? Пожалуйста. Мороженое? Пожалуйста. Купи себе золотую трубочку и будь счастлив». С пятью рублями в кулаке Стасик уныло брел к гипермаркету, когда рядом остановилась маршрутка. Честное слово, он и впрямь собирался исправиться, стать хотя бы на время идеальным ребенком. Очень уж хотелось поскорее вернуться на дачу. Но маршрутка-то была та самая, до части МЧС. И полчаса в припрыжку от МЧС до поселка а предкам скажет, что в соседнем дворе играл. «Ах, как интересно было вчера!» К месту действия, правда, не подпускали. Старались не подпускать. Тем не менее, Ромка едва выпорхнул из-под колеса. Лёху баклажана чуть не зацепил крюком автокран. А Савка словил от отца справедливый подзатыльник. Бездна впечатлений. Зато сегодня... Известно ли вам, к примеру, Какое время требуется на то, чтобы запретный плод, с которого взяли вдруг и сняли запрет, утратил сладость? А никакого. Стоило Прокопию Савичу на следующее утро зычно огласить, дескать, вот теперь, когда ям уже нет, играйте бандиты на бывшем пустыре, сколько влезет, Сава Прокопьич внезапно осознал, что делать ему там, по сути, нечего. Да и команда тоже приуныла а пойдем стасику морду набьем нашел кто то выход встрепенулись повеселели и двинулись в дачный поселок там их однако ожидало новое разочарование на калитке висел замок в город увезли, мать не видать в сердцах догадался ромка яхонтовый податься некуда поплелись во своясе. куда глаза глядят возле затопленной дамбы троица распалась Леха по прозвищу Баклажан вспомнил вдруг, что утром ему велели протяпать грядку, смолодушничал и побежал домой. В иное время на дорогу хватило бы пяти минут. Теперь же единственно возможный путь велял и закладывал издевательские петли среди переполненных мусорной водой оврагов, выводя аж к бетонному забору МЧС. Прижимаясь к серой зарисованной стене, увенчанной поверху колючей проволокой, Лёха добрался до угла, за которым располагалась конечная остановка маршрутки. Добрался и обомлел. На его глазах из только что прибывшего микроавтобуса на асфальтовый пятачок спрыгнул он. Кого искали? Пришлось снова отступить за угол. Не стоило лишний раз маячить перед родителями, которые неминуемо должны были появиться вслед за сыном. Но, к удивлению Лёхи, больше из салона никто не вышел. Зато из-под навеса выступила продавщица Наталья Яковлевна, только что, видать, сдавшая напарнице смену. Завидев Стасика, удивилась, о чем то спросила. «Наверное, насчет синяка». Не тратя больше ни секунды, Лёха по прозвищу «Баклажан» повернулся и в который раз, забыв о непротяпанной грядке, поспешил в обратный путь с доброй вестью. «Кажется, сегодняшний день не будет потрачен зря». «Ты что, один?» «А чё?» «И тебя одного отпустили?» «Угу». «А папа где?» Последний вопрос прозвучал несколько настороженно. все таки 50 тысяч – деньги немалые». «В городе?» «Скоро будет?» «Угу». «Постой», – спохватилась Наталья Яхальна. «Как же ты на дачу попадёшь?» «Или у тебя ключи?» «Погоди, не уезжай!» — крикнула на шоферу маршрутки. «Я сейчас!» «Да я не туда!» — помявшись неохотно признался Стасик. «Я на пустырь!» «Чего ты там забыл?» «Так, в яме кое-что спрятал!» «В яме? Да нет там уже никаких ям! И пустыря нет!» Колубоглазый ангелок взглянул на нее с ужасом. «Чего смотришь?» Пригнал туда вчера Прокопий и Савич технику. Целый день пахали. Нету. Потрясённый услышанным, Стасик подхватился и кинулся со всех ног к тому самому углу, из-за которого пять минут назад выглядывал Леха Баклажан. Нет пустыря. Как нету? А что там теперь? Котлован, бетонная площадка, сваю врыли. Главное, сам, сам своими руками отнес туда Копченого. Что теперь с ним? Сердчишка прыгало и заходилось. Он одолел почти уже треть расстояния до цели, когда навстречу из-за поворота вылетела вся банда. «Держи, ботаника!» Но одно дело застать врага врасплох, скажем, накрыть его в яме, куда он сам спрыгнул по глупости, и совсем другое — отловить в чистом поле. А бегать Стасик умел, и местность знал. Даже то обстоятельство, что в связи с разливом рельеф изменился до полной неузнаваемости, мало чем помогло преследователям. Это для взрослых суша представляла собой лабиринт, а для пацанвы тупиков не существует. Оказавшись перед водной преградой, Стасик одолевал ее, если не вброд, то вплавь, причем проделывал это куда быстрее противника. Будь у него одна единственная задача — уйти, ушел бы. А тут ведь надо было еще выбежать к пустырю, Ну, допустим, залили пустырь бетоном, а Копченый жил в норке, значит, умел рыть, значит, может и прокопаться. Отрыв, однако, помаленьку сокращался. Все-таки загонщиков было втрое больше, да и местные тропки они тоже знали наперечет. Наконец, преследуемый уткнулся в садовую ограду и кинулся вдоль железной решетки, обегая устряловский особняк с правой стороны. Обежал, остановился, уставился. Пустыря впереди и вправду не было. Был сосняк. Да уж, отмочил так отмочил Прокопий Савич. Давно он лелеял эту мечту. И вот осуществил. Нет. Понятно, что усадьба называлась сосны, а не сосенки. Оно и неприлично даже. Но это ж надо было додуматься. Вместо того, чтобы год за годом терпеливо взращивать деревца, Взять разом, да и высадить длинномер. И не в зиму, заметьте, а в мае месяце. Ну, да что делать. Мечта есть мечта. И быть бы Стасику пойманным, но почти уже догнавший его Ромка Яхонтовый тоже вдруг споткнулся и стал столбом. Хотя кому-кому, а уж ему-то возникшая на пустоши сосновая роща не должна была показаться в новинку. На его чай глазах возили вчера и высаживали. «Чуть вон колесом не переехали». что встал? уйдет! заорал на верного телохранителя, набежавший Савка. Однако тот лишь помотал осунувшимся лицом, в котором теперь преобладался завато-серый оттенок. «Я туда не пойду», — выдавил он. Повернулся твердым шагом, то и дело опасливо оглядываясь, двинулся прочь. По смуглому лбу его ползали капли пота. Видя такое дело, Савка и сам готов был перетрусить. Но тут произошло еще два события. Во-первых, подбежал отставший Леха баклажан, а во-вторых, Стасик наконец опомнился, понял, что лес ему не мерещится, и ринулся вперед. Двое ринулись следом. Будто ветерок прошел по кронам. Зашумел сосняк, заворчал. В глубине рощи заклубилась плотная тень, увеличиваясь, обретая то ли человеческие, то ли медвежье чертание, Раздвигая сосны, огромная, вровень с лесом, нависла она над обмершими человечками. «Не сметь!» — оглушительно шепнула сверху. «Вон отсюда!» И Савка утратил память. Нет, не совсем, конечно, и не навсегда, но как-то вылетело напрочь из головы, что он устрялов и что сосняк этот, по сути, принадлежит ему. Боясь закричать, боясь споткнуться, оба недавних преследователя отступали и отступали как можно дальше от грозной густеющей тени. Туда, где на краю овражка сидел, скорчившись, ромка яхонтовый, и что-то бормотал по-цыгански. Апрель 2012 июль 2017 Волгоград, Бакалда, Волгоград, Бакалда, Волгоград.